Глава тринадцатая. В беседке нас уже ждали. Не только подошедший вместе с нами Икар, но и еще один суровый, импозантный мужчина с цепким взглядом. Только что меня удивило, насторожило и немного обрадовало. Смотрел он не на меня, а на Заву. Внимательно, так, хмуро и даже настороженно. Хм. Надеюсь, у них тут традиционные виды отношений, а не, тьфу что-то не туда меня занесло. В общем, лучше не спешить с выводами, а послушать, о чем там с нами хотели поговорить. Пока мы рассаживались на низкие диваны, обложенные со всех сторон подушками, такие же кхадмы, какие были со мной в комнате, только в платьях глубокого зеленого оттенка, расставляли перед нами на круглом столе еду и напитки. Вот тут уже я красноречиво и хмуро глянула на Имара. Нельзя девушкам на мужскую территорию. К хадмам там быть запрещено. Делать им там нечего. А на деле очень даже есть что. Ну, паршивец эдакий, скажи мне еще хоть что-нибудь о мужской и женской территории. Сразу волшебной палочкой прогоню к себе. Правда, принц сидел, как ни в чем не бывало, и даже не заметил моего хмурого взгляда. Пока ждали, когда нам все расставят и отойдут, я успела рассмотреть и Икара, и второго мужчину. Икар тоже успел переодеться, теперь на нем красовалась примерно такая же рубаха, как и на младшем брате, только зеленая. Скажу, что она ему гораздо больше шла, чем доспехи и какая-то непонятная накидка. И вот теперь я заметила, что глаза у него не черные, а как раз-таки зеленые, только глубокого, темного оттенка, как болото. Вот точно, увязнешь в них и не выплывешь. А вот старший мужчина выглядел величественно. И это несмотря на такую же одежду, как и у остальных, только темно синего или, скорее, темно серого цвета, украшенную золотым орнаментом и массивным поясом. Его удлиненные волосы украшала седина. А на лице была небольшая борода, которая добавляла солидности. Заву, кстати, тоже надел похожую рубаху, или как они тут называются только яркого красного цвета даже тут не изменяет своему любимому оттенку дракоша мой приветствую вас в своем доме начался довласый мужчина надеюсь несмотря на все наши разногласия время проведенное здесь оставит у вас приятные впечатления да уж уже оставляет такие впечатления что на всю жизнь хватит мое имя Исар Самдуль-Халиф бил Я правитель этих земель, сказал он и посмотрел от чего-то на меня. А я что? Я не. Ох, его! Это ж папа наших двоих из ларца! Подсознательно предполагала, что раз уж и карсы маром принцы, то папа у них не простое чело, то есть нак. Ну вот что знакомиться с ним сегодня придется, как-то не ожидала. Волнительно немного. А хотя, чего волноваться-то? У заву вон близкий друг тоже принц, с которым я, между прочим, хорошо так общалась. И даже в одном клубе танцевала. Так что принцем больше, принцем меньше и правителем тоже. «Очень приятно», — вежливо ответила я. «Василиса». «Ну а что? Мы люди простые, званий не имеем, длиннющих фамилий с приставками тоже, так что можно обойтись просто именем». «Не буду же я настаивать, чтобы меня Василиса Андреевна звали в самом-то деле». И Сарханбиль, или как его там, кивнул и продолжил. «Мы с вашим другом, женихом», — вставила я поспешно и даже за руку этого самого «жениха» схватила. Чтоб никто в моих словах не усомнился, а то был тут один. Лучше во все всеуслышание заявить об этом, чтоб наверняка пресечь поползновение в мою сторону. причем поползновение в прямом смысле слова. Заву, кстати, был не против, с удовольствием переплел наши пальцы и улыбнулся. «Женихом», — то ли спросил, то ли подтвердил Исар. «Хорошо, будь по-вашему». Так вот, мы с вашим «женихом» обсудили сложившуюся ситуацию с блуждающими порталами и пришли к выводу, что вам придется задержаться у нас на какое-то время. По крайней мере, пока мы не сможем их стабилизировать, И понять, только ли в ваш мир они ведут, или могут забросить еще куда-то? Я разочарованно кивнула. Понимаю, лучше перестраховаться, чем снова попасть неизвестно куда. А их сколько времени стабилизировать надо, хоть примерно? Думаю, около недели, если все пойдет по плану. О, это хорошая новость, хоть не месяц и не год, как я боялась. Ваш жених? Почему-то и не сразу это слово выговаривает. довольно хорошо понимает природе порталов. В своем мире, как мы поняли, он как раз ими и занимался, так что я бы хотел, чтобы и здесь он помог нам поскорее их стабилизировать. Да, рано я обрадовалась. Думала, что Заву тут буду рядышком, раз уж назвала его женихом, а вот фигушки все равно забирают. Но, с другой стороны, может так быстрее справиться, и Заву хоть контролировать все это безобразие будет, если... Его в этот самый портал закинуть не хотят. Ой-ой. А вот последняя мысль. Мне не понравилась, Очень не понравилось. Ведь и правда могут. А спишут потом на несчастный случай какой-нибудь. И ищи его по всем мирам. Так что нужно брать быка за рога и никуда его от себя не отпускать. Скажите, а я могу присутствовать при работе? Спросила с вежливой улыбкой, еще крепче стиснув руку парня. Я не против. «В этом нет необходимости», — сказали заву правителем одновременно. «Ага, значит, есть какие-то нехорошие мысли с этими порталами. Вы не поймите меня неправильно, но я бы хотела быть уверена, что на этих работах моему жениху ничего не угрожает», — сказала все с той же, пока еще вежливой улыбкой. «А что ему может угрожать?» «Учитывая, какие поползновения в мою сторону я наблюдаю», Правитель нахмурился и резко посмотрел на младшего принца, словно точно знал, что это про него я говорю. А может, действительно знал? А может, он и приказал или подсказал за мной ухлёстывать? Еще бы понять, с какой целью. Поиграться просто. Или, в общем, я теперь ничему не удивлюсь. Имар нахмурился, мельком посмотрел на меня и виновато опустил голову. Вот уж не ожидала от него такого зрелища. Уверяю вас, больше этого не повторится», — заверил меня старший. «И вашему жениху тоже ничего не угрожает. Каждый из сокламов и даже мои сыновья принесут магическую клятву, что они сделают ничего ему плохого, так что можете быть спокойны». Посмотрела на Заву, как бы спрашивая, что он сам об этом думает. «Я не в восторге, что придется оставлять тебя одну, но моя помощь действительно может ускорить процесс». так что постараюсь сделать все побыстрее и вернуться к тебе, любовь моя». Улыбнулся он своей нагло-очаровательной улыбочкой и поцеловал мою раскрытую ладошку. Ох, даже мурашки по всему телу побежали, и это от одного такого простого и невинного поцелуя. Правитель, да и сыновья его проследили за этим жестом, кто-то даже зашипел аки змея, но комментировать больше не стали. «К вам, Василиса!» «Приставят личных помощниц, которые будут сопровождать вас везде», — продолжил он. «А палочку с собой везде брать можно?» «Какую палочку?» — нахмурился Исар, и я указала на подарок его старшего сына. «Ну, не запомнила я, как она называется правильно. Извиняйте». «Ах, Ставу! Можете и носить с собой, и использовать по назначению. Она теперь принадлежит вам по праву. А вот это хорошая новость». Дальнейший ужин прошел в разговорах мужчин о предстоящих поисках порталов. Я же смогла просто спокойно поесть и хоть немного расслабиться. После ужина мужчины пошли на свою сторону дворца, а меня к Хадмы повели на женскую. Хм, интересно, а что тогда Имар забыл днем на моей стороне, если им ко мне вход запрещен, нарушает гад ползучий? Ну ничего. Теперь мне официально разрешили пользоваться Ставой по назначению, так что в следующий раз уж ему кое-что подбить могу. В комнате девушки помогли мне переодеться и вышли. Хотелось пить. Я заметила на столике пузатый графин и стакан. Подошла, принюхалась и налила, проверяя, что это может быть. Хм, вроде не пахнет, прозрачная жидкая субстанция. Хм, но вода похожа на обычную воду и по вкусу такая же. Так что я выпила стакан и довольная легла, мгновенно уплывая в сон. Утро выдалось удивительно приятным, солнечным и красивым. За окном во всю стену весело журчал водопад, шелестела трава и пели птички. Ну красота же. Я встала, умылась, причесалась, пока настырных девушек не было, взяла свою палочку-выручалочку и решила посмотреть куда я могу выйти из своего номера, то есть из своей комнаты, да. Садик оказался прекрасным, с дивными цветами, двумя каменными лавочками, небольшим столиком, собственным прудиком с золотыми рыбками и подходом к этому водопаду. Именно у него стояли несколько нагов, видимо, неся тут дежурство. Все в одинаковых одеждах, высокие, плечистые, вроде бы те же самые, кто в пещере был». Но вот один из них повернулся, и я утонула в его черных, как сама ночь, глазах. Боги, какой он красивый, высокий, сильный, шикарный, само совершенство. И, кажется, я влюбилась.